и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее. «Вон allen leidenschaften, die grausamste ist, haben Sie geschrieben? Из всех пороков самый тяжелый написали?» Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой. «Die grausamste ist undankbarkeit» — «ein großes U». Самый тяжкий есть неблагодарность — большое н В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него. «Пунктум. Точка», — сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.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 и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая. Глава 5 Юродивый. В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу, искривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение. — Ага, попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку. Потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под и крестить ее. «Ох, жалко! Ох, больно! Сердешные! Улетят!» Заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны. Речь бессмысленна и не связна. Он никогда не употреблял местоимений. Но ударения так трогательны, и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания. Что никто никогда не знал его в другом виде. Что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный пунктуальный Фока. И мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и маман ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Мария Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану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 Было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать bonjour Мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней бывало ни о чем нельзя было говорить. Она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала. «Парле дон франце», «говорите же по-французски». А тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски. Или за обедом. Только что войдешь во вкус какого-нибудь кушания и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно. «Манже дон каве ду пэн» или «Каманце кэвуденэ ватро фуршетт». Ешьте же с хлебом. Как вы держите вилку. И какое до нас дело, подумаешь. Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч. Я вполне разделял его ненависть к иным людям. «Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту», — сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. «Хорошо, постараемся». Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз со своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою. «Жалко! Улетела! Улетит голубь в небо! Ох, на могиле камень!» И тому подобное. Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. «Ах да, я была и забыла попросить тебя об одной вещи», — сказала она, подавая отцу тарелку с супом. «Что такое? Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак» а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они так и на детей могут броситься. Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и пережевывая приговаривать. — Хотел, чтобы загрызли. Бог не попустил. Грех собаками травить. Большой грех. — Не бей, большак! — так он безразлично называл всех мужчин.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 — сказал папа. — Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ. Продолжал он по-французски. — Но этот особенно мне не нравится и должен быть... — Ах, не говори этого, мой друг. — прервала его маман, как будто испугавшись чего-нибудь. — Почем ты знаешь? — Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит, все на один покрой. Вечно одна и та же история». Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она. «Что, хороши они нынче?» «Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, — «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ». Прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.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 Je suis payé pour y «Я заплатила за то, чтобы им верить». «Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша, день в день, час в час предсказал покойнику папеньки его кончину». «Ах, что ты со мной сделала?» — сказал папа, улыбаясь и приставив руку к рту с той стороны, с которой сидела Мими. Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. «Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду». Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило. «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю. Володя толкнул меня и, наконец, решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот был решен в нашу пользу. И что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами. Глава 6 приготовления к охоте во время пирожного был позван яков и отданы приказания насчет линейки собак и верховых лошадей все с величайшей подробностью называя каждую лошадь по имени володина лошадь хромала папа велела седлать для него охотничью это слово охотничья лошадь как-то странно звучало в ушах маман Ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещание папа и Володи, который с удивительным молодчеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка Маман продолжал отвердить, что она все гуляние будет мучиться. Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади. О том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька. О том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши и так далее. О том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидела по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками. За охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи. А потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться. И одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Немало-немедля мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, насладиться видом собак, лошадей и разговором с охотниками. День был жаркий. Белые причудливых форм тучки с утра показались на горизонте. Потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и не чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу, и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться. Одни побледнели, подлиннели и бежали за горизонт. Другие над самой головой превратились в белую прозрачную чешую. Одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет. Он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет, и погода будет превосходная. Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро. Крикнул «Подавай!» и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барышни сошли, и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться. Уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда оленейка тронулась, маман, указывая на охотничью лошадь, спросила дрожащим голосом у кучера. «Это для Владимира Петровича лошадь?» И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. «Я был в сильном нетерпении, влез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции. «Собак не извольтер сдавить сказал мне какой-то охотник. «Будь покоен, мне не в первый раз!» — отвечал я гордо. Володя сел на охотничью лошадь, несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил. «Смирна ли она?» На лошади же он был очень хорош сочно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно. Особенно потому, что сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышались шаги попа на лестнице. Выжлятник подогнал отрыскавших гончих. Охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу собаки своры папа которые прежде лежали в разных живописных позах около неё бросились к нему вслед за ним в бисерном ошейнике побрякивая железкой весело выбежала милка она выходя всегда здоровалась с псарными собаками с одними поиграет с другими понюхается и порычит а у некоторых поищет блох папа сел на лошадь и мы поехали Глава 7. Охота Да сжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека, скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади, пестрым волнующимся клубком, бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумалась отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней неорапникам, приговаривая «в кучу». Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле. Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестящее желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кое-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени нагнувшиеся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жневью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому раскаленному полю. Староста в сапогах и армяке в накидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводье и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жневью за ногами лошади. Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, Веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями велись в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жневью, синие дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жневью. Все это я видел, слышал и чувствовал.